С Симоном мы знались мальчишками, когда ошивались в их кузне, но он был постарше, уже тогда изучал отцовское ремесло. В общем, был слишком серьезен, чтобы водиться с мелюзгой. Я помнил его высоким и сильным, но теперь проказа скрючила его, как старую коргу. Симон поставил чашку и разлил вино. Я подпирал стену. У Марфы не очень получается подавать на стол. Как бы извинился он за то, что приходится все делать самому. Она мне сказала на свадьбе в Кане, ты превратил воду в вино? Симон сказал Джошуа. Если ты мне позволишь, я исцелю твой недуг. Какой недуг? Он прилег за стол напротив Джоша. Шмяк, давай к нам. Симон похлопал по лежавшей рядом подушке, и я втянул голову в плечи. Вдруг сейчас во все стороны пальцы полетят. Я так понял... «Иакан использовал мою сестру как приманку, чтобы завлечь вас с собой в капкан». «Да ну какой там капкан?» — ответил Джошуа. «Ты этого ждал?» — удивился я. Я думал, соберется больше народу, может, даже весь совет фарисеев. Мне хотелось ответить им прямо, чтобы мои слова не доходили до них через десятки уст шпионов и сплетников. И еще мне хотелось посмотреть, придут ли садукеи». Только теперь я понял то, что Джордж давно уже вычислил. садукеи то есть жрецы, не участвовали в маленькой импровизированной инквизиции Иоакана. Власть принадлежала Саддукеям по праву рождения, и запугать их сложнее, чем крестьянских фарисеев. Кроме того, садукеи составляли более могущественную половину Синдриона. Им подчинялась храмовая гвардия. Без жрецов фарисеи гадюк и без ядовитых зубов. Во всяком случае, пока. «Надеюсь, мы не навлекли на твою голову приговор фарисеев, Симон», — сказал я. Тот лишь отмахнулся. Страху нет. Сюда ни одна фарисейская рожа не сунется. И Акан меня боится, если он в самом деле поверил, что мои одержимы, и его друзья поверили. В общем, готов спорить, он уже дал ей развод. Она могла бы пойти с нами в Галилею, сказал я, глядя на Джошуа, а тот посмотрел на Симона, словно прося разрешения. Она вольна делать, как пожелает. «Я хочу одного вырваться из Вифани, пока якан не опомнился», — сказала Мэгги, выходя из другой комнаты. В простом шерстяном платье с волос еще капала вода. На сандалиях осталась зеленая гадость. Мэгги подошла к брату, опустилась перед ним на колени, обняла его и поцеловала в лоб. «Если он заявится сюда или кого-нибудь пришлет, передай, что я по-прежнему у тебя и не в себе». Я почувствовал, как Симон улыбнулся под бинтами. «Думаешь, ему не захочется войти и самому тебя поискать?» он трус, — плюнула Мэгги. — Аминь, — подхватил я. — Как ты вообще жила с таким уродом столько лет? Через год он ко мне и близко не подходил. — Я же не чиста, понимаешь? Я ему говорила, что у меня кровотечение. — Семнадцать лет? — Конечно. — Думаешь, он захочет позориться перед советом фарисеев и станет расспрашивать, как все происходит у их жен? Джошуа сказал. — Я могу тебя исцелить от этого недуга, Мэгги, если ты мне позволишь. — Какого недуга? «Вам нужно идти», — сказал Симон. «Я пришлю весточку, когда узнаю, что творит виакан Если он сам еще не догадался, что есть у меня один друг, и он и Иокану подскажет. Если тот не даст маги развода, его должность Эндрионе может оказаться под угрозой». Симон и Марфа помахали нам с порога. Марфа выглядела более массивным призраком сестры, Симон — просто призраком. «Итак, нас стало одиннадцать». «Над нами висела полная луна, над нами раскинуло звездное небо, а мы шагали в Гефсиманию. С вершины Масленичной горы, на другой стороне долины Кедрон, виднелся храм. От жертвенных костров, в которых жрецы шурудили день и ночь, поднимался черный дым. Пока мы шли сквозь рощу древних олив, я держал Мэгги за руку. На полянке у давильного пресса, где мы встали лагерем, Филипп и Нафанаил тоже развели костерок. Рядом с учениками сидели еще двое». Когда мы приблизились, все четверо встали. Филипп злобно глянул на меня, и я смешался, но потом вспомнил, что он был с нами в Кане и видел, как маги танцевала с Джошем. Вероятно, решил, что я хочу умыкнуть девушку-мессии. Я отпустил ее руку. Учитель обратился к Джошу на Фанаил, отбросив со лба светлую прядь. — Новые ученики. Фадей и Фома — близнецы. Фадди и Фома — близнецы. Фадди шагнул навстречу Джошуа, парень примерно моего роста и возраста, одетый в ношенную шерстяную тунику. Он казался каким-то особенно тощим, будто голодал. Волосы носил коротко, как у римлянина, но стригли его, похоже, тупым кремлем. Лицо вместе с тем очень знакомое. «Ребе, я слышал твои проповеди, когда ты был с Иоанном. Я сам два года с ним был». последователь Иоанна, вот откуда я его знаю, хотя не помню, чтобы нас знакомили. Почему у него вид такой голодный, тоже непонятно. «Добро пожаловать в Ади», ответил Джошуа. «Это Шмяк и Мария Магдалина, мои ученики и друзья». «Зови меня Мэгги», сказала Мэгги. Джошуа направился к Фоме, близнецам, которые на самом деле состояли из одного парнишки. Помоложе остальных нас лет, наверное, 20 вместо бороды мягкий пушок. Одежда тоже побогаче, нежели у остальных». И ты, Фома. Нет, ты стоишь на Фоме-2», 2, взвикнул Фома. На фонаил отпихнул Джоша в сторону и зашептал ему на ухо, по-моему, чересчур громко. Он говорит, у него есть близнец, которого больше никто не видит. Ты же сам сказал являть милость. Вот я и не стал ему говорить, что он чокнутый. Тебе тоже на фонаил милость будет явлена, улыбнулся Джоша. И мы тебе не скажем, что ты олух царя небесного, добавил я.